64. -й. Благодаря тюремному телефону Глаз узнал, что не так давно из зоны в тюрьму привезли его второго подельника Робку Майера. Робки в колонии оставалось жить всего 2 дня до досрочного освобождения. Его забрали на этап на раскрутку. По вине Глаза вместо свободы Робку раскрутят, и Глаз решил, если удастся переговорить с Генкой, отшить Робку, взять преступление на двоих. Я сейчас с ним перебазарю, зажептал глаз, а не успею, за мной сейчас придут. Тогда передай ему, чтобы отказывался. Ты сказал, что он с нами был. Они об этом сами сказали. Ты это же показал. Куда мне было деваться? Ну ничего, откажешься от показаний. Глаз залез под шконку, трубы отопления в корпусе малолеток проходили над полом. И только переговорил с робкой, как открылась дверь, и разводящий крикнул Петров на выход. Да дядя до дверей и глаз обернулся. Пацаны всё так же молча стояли и смотрели на него. Он поднял вверх правую руку и, сказав: "По кедова", вышел из камеры. Разводящий поругал глаза за обман и отвёл шустрикам. Еще с месяца назад воспитатели убрали из нескольких камер самых отчаянных парней и посадили всех в одну. Глаз оказался в этой камере шестым. Четверо были Тюменский, а Глаз и еще один парень по кличке Подвал, у которого одна нога была сухая и он без костылей ходить не мог, из районов. Малолетки о Глазе были наслышаны. Они представляли его здоровым и сильным и сейчас были разочарованы. Через несколько дней пацаны стали глаза игнорировать, не замечают его и все. Они городские, лично знавшие всю блатню города Тюмени, должны перед ним преклоняться? Нет, не бывать такому. Ни его деревенского неизвестно как вышедшего в шустряки они и за равного принимать не будут. Парни были самоуверены и зоны не боялись на свободе шустрили, думали они, в тюрьме живём отлично и в зоне не пропадём. Иногда они просили Глаза рассказать о зоне. А раз масло, тюменский парень, на свободе не в меру шустривший, хотя и был щупленький и ростом не выше глаза, спросил: "А сам-то ты как в зоне жил? Вором или в активе был?" "Как я жил? Вором не был. В активе тоже не состоял". Вы что думаете, если придёте на зону, сразу в ворами станете или лычку рога прицепите? В камере кончилось куриво, и ребята попросили его у старшего воспитателя майора Рябчика, но он принёс мало, и парни взбунтовались. Отличил соглас, его в ной бросили в карцер. Через 5 суток разводящий пришёл за ним, но повёл глаза не в камеру, а на склад. Глаз получил постельные принадлежности и разводящий привел его снова к карцеру. «А почему снова в карцер?» «Будешь сидеть на общих основаниях». «Скорей бы на этап забрали», — думал Глаз. «Только этап и спасет меня от этого вонючего карцера. Скорей бы!» И правда, будто Бог услышал Глаза. На другой день его забрали на этап. «Какая радость! Конец карцеру!» Да здравствует родная КПЗ, улица-улица, я увижу тебя из окна воранка. Глаза привезли в милицию на закрытие дела. В кабинете сидели Бородин и следователь прокуратуры Иконников. Иконников ещё больше посидел. Глаз щёлкнул каблуками. Солдат армии войска польского прибыл и без приглашения сел на стол. Фёдор Сачь Что же вы пальцева Юра друга своего и соратника на полтора года упрятали, нехорошо. Ты с ним сидел? спросил Бородин. Я вот снял с него тельняшку и галифе, обратили внимание. В северме у Юры же тух плохо, зашибают его. Переживает он сильно и почти ничего не ест, боюсь, помрёт с голоду. Не выдержать ему полтора года. Ты же выдержал? Скоро полтора года будет, выдержит и он. Бородин вышел. И Конников стал брать у глаза последние показания. Прижатый признаниями Мишки Павленко, Глаз признался в совершении разбоя. Он только сказал, что преступление они совершили вдвоем с Генкой Медведевым. Робки Майера с ними не было.